Глава 17. Тогда давай заключим сделку. К этому времени дождь стал накрапывать и постепенно усиливаться. Крупные капли ощутимо падали сквозь листву. Франческа стояла на месте и раздумывала, как поступить, когда услышала, что издалека приближается какое-то животное. Она вскинула лук в сторону звука. Среди деревьев стала мелькать коричневая шкура косули, из бедра которой торчал арбалетный болт. Неподвижно подождав, когда животное почти сравняется с ней, лучница выпустила стрелу, попав прямо в лоснящийся бок. Косуля пробежала еще немного и упала на землю. Охота теперь закончена, и, как назло, с неба хлынул крупный дождь, который с каждой минутой становился все сильнее, превращаясь в стену воды. Девушка выругалась, что не взяла с собой плащ. Быстро разбрала лук, чтобы лишний раз не мочить хотя бы его, и, скинув с плеча колчан, убрала его туда. Очень близко Франческа услышала низкий рык и подняла голову. Над мертвой тушей стояла большая темно-зеленая кошка размером с пантеру или барса. Огромную мощную лапу та поставила на шею косули, выпустив когти размером с палец. Вонзившись в тело, из-под каждого побежала струйка красной крови, почти сразу размываясь струями воды. Франческа от ужаса замерла на месте, не решаясь пошевелиться. Она сама разобрала лук и сейчас была совершенно безоружна, стоя под проливным дождем. Кошка разинула пасть с впечатляющим набором клыков и издала протяжный рык. Из леса появились два маленьких котенка и подошли к матери. Хотя сравнение в размере со средней собакой им подошло бы больше. Замершая охотница побелела, как полотно. Шансы выбраться отсюда живой в этот момент опустились до нуля. На плечи Франчески легли две ладони, а над головой зазвучал низкий глубокий голос. «Не двигайся. Баки — ночные охотники. У них плохое зрение». Но нюх-то у них одинаковый. «Несмотря на время суток», — подумала она в ответ, не сказав этого вслух. Но до сих пор эти хищники не обращали на людей внимания. Возможно, они были очень голодны, или дождь перебивал посторонние запахи, оставляя лишь металлический запах крови от раздираемой добычи. «Мы можем попробовать залезть на дерево?» — высказала Франческа глупую мысль. «Там от нее не спастись», — прозвучал очевидный ответ. «Просто стой на месте». Олег почувствовал, как дрожит девушка. Охотник распахнул плащ и, плавно обхватив ее руками, прижал к себе, стараясь укрыть от дождя и согреть. Вода скатывалась с ее головы, волосы намокли и прилипли к щекам. Пара стояла под деревом и дождем, продолжая смотреть на кровавое пиршество, без возможности пошевелиться или уйти. Когда мать с детенышами насытились, Они также бесшумно растворились в лесу, бросив остатки животного. Девушка испустила продолжительный выдох, только сейчас поняв, как была напряжена. Ее немного потряхивало от страха и холода. Охотник, все еще обнимающий ее, наклонился к ее уху. «С тобой все в порядке?» Тихо спросил он. «Да, в порядке». Франческа сразу высвободилась из его рук, отступив на шаг. «Хотелось бы убраться отсюда». Возьми плащ. Мужчина потянулся к застёжке. Не надо. Сразу отказалась она. Не растая. Но ты насквозь промокла. какая моя одежда от тебя. Закончил про себя охотник. Вот только не надо говорить мне, а я говорил взять плащ. Это всего лишь небольшой дождь. Переживу. Как хочешь. Олег не стал дальше спорить. Тем более дождь стал утихать и точно скоро закончится. К тому времени, когда охотники добрались до лагеря, на землю падали последние мелкие капли. В такой прохладный вечер, подходя к костру, уже чувствовалось его тепло. Перед Беатрис предстало весьма плачевное зрелище в виде Франчески. Слипшиеся мокрые волосы, с которых текает вода. Платье прилипло к ногам, и его можно было выжимать. А выражение лица было темнее, чем тучи над головой. О, боги, Франческа, иди скорее к огню!» — воскликнула девушка. — Завернись во что-то теплое. Как только они сели у огня, Франческа придвинулась поближе к костру, став практически испускать облако пара. Небо снова передумало и усилило поток дождя. Когда забывчивая спутница немного подсушила одежду и получила кусок горячего жареного мяса, к ней стало возвращаться хорошее настроение, потому что почему-то в дождь ей всегда становилось спокойно и легко. Чему ты улыбаешься? Уже какое-то время, глядя на сидящую, спросил Алик. «Люблю дождь», — просто ответила она. «Но ты же полностью промокла», — не понимал собеседник. «Ну и что?» — девушка пожала плечами. «Мелочь?» «Заболеешь», — сурово сказал мужчина, совершенно не разделяя ее романтического настроения. И на следующее солнечное утро именно так и случилось. Франческа встала с постели, не пробубнив, что ей нужно еще немного отдохнуть, легла обратно. Алик ушел за водой, и Беатрис подошла к спутнице. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она, видя, что на щеках подруги выступил нездоровый румянец. — Возможно, я немного заболела, — выдавила Франческа, не открывая глаз. — Дай мне немного времени, и я встану. — Возможно? — забеспокоилась подошедшая, дотронувшись до ее лба. Да у тебя жар. Просто немного поднялась температура, отнекивалась лежащая. Скоро все пройдет. Не-немного, на тебе можно хлеб печь, громко произнесла Беатрис. Последний возглас услышал подошедший Алик. Он сел рядом с Франческой и положил прохладную ладонь ей на лоб. Хм, -м -м", промычала она, не открывая глаз. Спасибо, Беатрис. У тебя такие прохладные ладони. «Завари травы, снимающие жар», — сказал мужчина, поворачиваясь к сестре. Охотник положил вторую ладонь девушке на щеку. Ранческа легонько улыбнулась, не понимая, что руки принадлежат не Беатрис. Девушка вернулась с миской, и Алик забрал ее из рук сестры. «Я сам», — сказал мужчина, — «потом пойду поохочусь». Девушка кивнула и пошла укладывать в коптильну последнюю порцию мяса. Алик приподнял за плечи полусонную Франческу и поднес настой к ее губам. «Выпей, — тихо произнес он, — это должно помочь». Девушка сделала глоток и поморщилась от горького вкуса, стараясь отстраниться. Но охотник не дал этого сделать, удерживая низкую ее губ и заставляя допить все. Поставив пустую посуду на землю, он уложил заболевшую в постель, плотнее накрыв плащом. «Почему то не ушел?» Спросила Беатрис, подходя к брату, после того, как закончилась делами. Он сидел рядом с Франческой, выпрямив одну ногу и подняв колени другую. Одна ладонь лежала на колене, второе было за ним не видно. Сестра подошла ближе. Но она вцепилась в меня, как горный тролль. Проворчал Алик, кивая в сторону спящей, каменной хваткой. Вторая рука Алика лежала между ними и Франческой. Его запястья крепко держали тонкие пальцы. Как девушка могла спать и крепко держать кого-то за руку, было загадкой. Но, тем не менее, высвободиться из этой хватки мужчина не мог. Или, возможно, не захотел. Еще через час жар начал спадать, но спящая начала колотить дрожь. Беатрис подошла ближе. «Это скоро пройдет», — заметила она. «Но может сейчас перенести ее ближе к огню?» «Хм», — нахмурился Алек. «Не нужно». Охотник лег рядом, обхватив Франческу и приживав к себе. Сверху он накинул на нее еще и свой плащ. Беатрис не увидела в этом ничего особенного. В детстве, когда она так заболевала, мама тоже прижимала ее к себе, успокаивая и согревая. Ближе к вечеру Франческа проснулась, чувствуя, что ей намного лучше. Девушка всегда очень быстро приходила в себя после болезни. Даже дня не прошло, а как будто утреннего жара ей не было. Она подсела к костру, где уже расположились брат и сестра. «Спасибо, Беатрис, что позаботилась обо мне», — кивнула подошедшая. «Надеюсь, не доставила тебе много хлопот». «Но это не...» — начала ее поправлять Беатрис. «Как ты теперь себя чувствуешь?» — намеренно перебил Алик. «Потому что ты все-таки заболела». «Еще добавь, и это потому, что не послушалась тебя». — ответила Франческа ему в тон. — Ты сама это сказала, — спокойно произнес мужчина. — Вымыкла немного, с кем не бывает. — Мы сегодня хотели уходить, — напомнил спутник. — Теперь тут задержались еще на день. — Мне принести письменные извинения за задержку? — Сарказму предложила собеседница. — Хм, — протянул охотник, раздумывая над этим предложением. — Кто-нибудь хочет поесть? Громко произнесла Беатрис, не дожидаясь продолжения. «О!» – оживилась Франческа. «Я ужасно проголодалась!» «Скоро все будет готово!» – произнесла повар, проверяя мясо. К вечеру погода снова испортилась. Сначала небо заволокло тучами, потом над землей стал собираться туман. Он наползал постепенно, образуясь в ложбинках и дальше простирая свои щупальцы. К этому моменту легкая белесая дымка виднелась во всем воздухе. На поляне свет костра разгонял ее, заставляя отступить дальше вглубь леса. «Хм, вот и погода испортилась», — задумчиво произнесла Франческа. «Давно не видела такого тумана». «Я вообще никогда такого не видел», — ответил охотник. «Да?» — удивилась собеседница забавное зрелище. Особенно, если с высотки смотреть, города нет вообще. Одно сплошное белое марево под ногами. Откуда смотреть? Нахмурился мужчина и внимательно посмотрел на нее. Протянула Франческа, поняв, что опять болтнула лишнего. Да что ж такое? Мысленно обругала на себя. Нужно внимательнее следить за словами. С ратуши! Нашлась собеседница и просияла. Радуша высокая, с нее можно увидеть город. С Радушей, повторил Алик, все еще рассматривая ее. Там, где ты жила, с дядей. Ну да, пустилась в объяснение девушка, самозабвенно придумывая на ходу. Хотя мы и жили весьма уединенно, но в город же ходили. Там как раз была такая высокая ратуша, и если на нее подняться, то можно увидеть весь город. Вот так вот. По-моему, отличное объяснение, просияло в душе говорившая. Ничего себе! Воскликнула Беатрис. Туман закрывал с собой весь город. У нас такого никогда не было. Иногда утром на пашне был легкий туман, но после полудня рассеялся. А такого, как сейчас, вообще не видела. Мне кажется, что если отойти подальше, ничего не будет видно. Ага, но по опыту он тоже должен рассеяться утром, подтвердила собеседница. Такой сильный туман долго не держится. Беатрис снимала подготовленное мясо, деля его между ними. Наши планы не меняются, начал охотник. Мы собрали достаточно. Думаю, на вырученные деньги можно будет потом без остановок добраться до руку. Да? «Хорошо», — согласилась Франческа. «Тогда завтра с утра можно паковать вещи и сворачивать лагерь. Я спать». Девушка поблагодарила Беатрис за еду и отошла к месту, где располагалась ее импровизированная постель. Несмотря на то, что та проспала весь день, организм все равно требовал отдыха, хоть и жара больше не было. Завернувшись в плащ, она легла на мягкую хвою и закрыла глаза. Спутники последовали ее примеру и тоже отправились спать недалеко от костра. Франческа проснулась посреди ночи, почувствовав, что рядом кто-то есть, кто-то чужой. Она открыла глаза и сразу достала нож. Приподнявшись, девушка оглядела поляну. Костер уже потух, поэтому туман уже ничего не сдерживал. Он полностью окутал пространство вокруг. Все погрузилось в белесую дымку. За пределами поляны угадывались только темные силуэты деревьев. Ощущение, что рядом кто-то есть, не проходило. Девушка откинула плащ, встала и решила подняться и обойти вокруг, чтобы удостовериться, что им ничего не угрожает. Она пошла по спирали, постепенно наращивая круги, как делала всегда на охоте. «Туман какой-то странный», — подумала Франческа, проходя сквозь белое марево. «Он совсем не мокрый. По ощущениям, их окутывал не туман, как природное явление, который должен быть слегка влажным, а будто это был дым. Но запаха костра не был. Впереди идущая увидела, что между деревьями туман стал плотнее, будто собираясь вокруг чего-то. И это что-то было большим, ростом выше нее. Сначала Франческа испугалась, что там какой-то хищник, а у нее с собой был только кинжал. Но то, что было перед ней, не издавала ни звука, значит, ни животное. Девушка стала осторожно подкрадываться к этому месту. Находясь уже в пяти шагах от дерева, за которым скрывалось что-то, окутанное маревом. Франческа остановилась. В этот момент из-за дерева сделала шаг размытая сущность, полностью сотканная из белого тумана. Затем она сделала пару шагов навстречу девушке, становясь отчетливее. Очертания фигуры полностью напоминали человека. «Что за черт?» Франческа замерла с кинжалом в руке. «И что мне с этим делать? Я не могу прокнуть туман». По фигуре пробежала рябь, и она стала уплотняться, превращаясь из белой в темную. Потом начали проступать элементы одежды, человеческие руки, голова, лицо. Перед ней стоял высокий подтянутый мужчина, почти такой же высокий, как Алик. Она дала бы ему немного за сорок, но возраст его не старил, а придавал его облику непередаваемую уверенность в себе. Аристократические черты лица чуть портила легкая горбинка на носу. Взгляд был жестоким и колючим. Похоже, мужчина всю свою жизнь смотрел на всех свысока, и ощущение смертельной опасности накрывало все вокруг. Первое, что захотелось сделать Франческе, когда тот полностью материализовался — Это бежать как можно дальше. Но ноги не слушались и приросли к земле. Герцог. В ужасе подумала Франческа, узнав мужчину с портрета. Колдун. Вот я и нашел тебя. Сказал он низким, завораживающим голосом. Девушка сглотнула. Она стояла на месте, как кролик перед удавом, смотря ему в глаза. Гном же говорил не останавливаться. — подумала обреченно. — Кто мог знать, что четыре дня — это много? — Так значит, вот как выглядит пророчество. Он усмехнулся одними губами, взгляд холодный глаз не изменился. — Девчонка! Мужчина стоял напротив и изучал ее с внимательностью кота, рассматривающего мышь. Франческа привыкла, что ее облик здесь вызывал заинтересованность, но не такую. Девушка попыталась взять себя в руки — несмотря на то, что он пугал ее до чертиков. — Что в тебе особенного? — продолжил Герцог. — Но ты выглядишь необычно. — Кто ты? — Никто, — наконец смогла выдавить Франческо, вырвавшись из-под его давящей ауры. — Я совершенно никто. — Но ты и есть пророчество, не лги мне. — Это все недоразумение. Я просто хочу вернуться домой в свой мир. Не вернуться домой? Он поднял бровь. Значит, я угадал, ты не отсюда. Значит, эти никчемные хранительницы притащили мою погибель из другого мира? Мужчина вдруг расхохотался. Но этот смех не дошел до глаз. Они все еще оставались холодными и презрительными. Франческа вздрогнула. «Ещё раз повторю, я никто. Я просто оказалась не в том месте и не в то время. «Но ты идешь к драконьей горе». И это прозвучало как утверждение. «Потому что мне нужно вернуться домой». Отрицать это не было смысла. Поэтому девушка согласилась. «Что наплел тебе этот старый гном?» Мужчина вдруг сменил тему. «Что душа этого мира нуждается в спасении от меня?» Что есть пророчество, по которому дракон пошлет того, кто снова сможет подчинить себе его душу и вернуть мир? И ты думаешь, что сможешь победить меня? Почему он не верит мне, в ужасе оцепенела она. Если он все это думает, то сейчас просто убьет меня на месте. Это все не про меня. Франчески очень не хотелось злить этого человека. Я не могу все это сделать. Я просто хочу уйти из этого мира и дальше жить своей жизнью. Хорошо. Он поднял голову и посмотрел на нее сверху вниз. Я поверю тебе. Тогда давай заключим сделку. Где ты? Ты останешься со мной, и я получу душу змея. И я отправлю тебя туда, куда ты хочешь. Заключать какие бы то ни было сделки с колдуном ей совершенно не хотелось. «Где ты?» Прищурившись, девушка повторила его слова. «Он не знает, где я, но стоит передо мной?» и Это несколько привело ее в чувство, и она внимательно посмотрела на фигуру перед собой. В темноте казалось, что перед ней стоит живой человек. Он же колдун, как все говорили. Откуда я знать, что может этот мужчина? Но его вопрос заставил ее задуматься, кто здесь находится. Приглядевшись, девушка заметила, что это всего лишь иллюзия. Через него можно разглядеть лес за его спиной. Она прикрыла глаза и выдохнула. «Это не укрылось от взгляда герцога». «Почему ты молчишь?» — спросил он. Вместо ответа Франческа сделала шаг навстречу. Подняла руку с кинжалом и ударила человека перед собой. Рука прошла насквозь без малейшего сопротивления. Атакующая сделала шаг вперед, прямо в стоящую фигуру, и та рассеялась туманом. Франческа подошла к дереву и прислонилась к стволу. Сердце бешено клотилось. Герцог точно знал, как она выглядит, хотя пока и не знал, где она находится. Но, похоже, это был вопрос времени. Больше здесь задерживаться нельзя. И вообще нигде задерживаться нельзя. Нужно как можно скорее попасть в королевство. Как сказал гнол, Там у герцога нет власти, и тот не сможет ее найти. Девушка не знала, сколько простояло у дерева, пока не успокоилась. Почему-то она была уверена, что этот морок снова не появится. Да и туман, кажется, стал потихоньку рассеиваться. Франческа также незаметно вернулась на поляну и тихо завернулась в плащ. Она думала, что не сможет уснуть до утра, но уже через полчаса крепко спала.